Дарья Кова, Щелочь. Бывает любовь, которая уничтожает тебя, расщепляет и топит все на своем пути, как щелочь. Она не мотивирует, а душит тебя. Под такое попал и я парень, который привык получать от жизни все, не зная отказов. Это сумасшествие и наслаждение, жизнь и смерть. Мне никак не спастись. Впрочем. И не хочется. Глава первая. Станислав Александрович. Неужели она простила? Люся, ты правда смогла меня простить? Все еще не веря в свое счастье, посматривал на нее, боясь своим напором спугнуть. Отпив глоток своего кофе, не пересекалась со мной взглядом. Я же как воды в рот набрал. Столько раз представлял, что мы случайно где-то столкнемся, и я такой крутой смогу заговорить с ней, не показывая, насколько страдал. Не должна она знать о том, что все лето ушло на то, как я зализывал душевные раны. Никак это не идет с моим имиджем. «Как дела?» – произнес, словно не своим голосом. «Нормально». Сухо отрезала она, все еще не удостоив меня взглядом глаза в глаза, по которому я так соскучился. «Ты прекрасно выглядишь». Выдохнул, бросив на ее струящиеся рыжие локоны, затянутые тугой резинкой взгляд. Тонкие черные стрелки украшали глаза. Нежно-розовая помада так и манила попробовать вкус ее вишневых губ. Потянув руку к ее ладошке, что держала маленький стакан напитка, надеялся, что она не дернется прочь, но Люся убрала руку, сделав вид, что смотрит на часы. У меня через 15 минут заканчивается смена, начала вдруг она. «Отлично, я тебя отвезу домой». Сразу же я загорелся, понимая, что без лишних свидетелей, кем стали невольные посетители кафе, нам будет легче наладить диалог. «Ты не понял», — посмотрела она пристально в мои глаза. «За мной приедет мой парень. Стас, я согласилась с тобой поговорить только лишь, чтобы шепотом, без твоего друга объяснить тебе, что ничего не вернуть. Все было классно, но закончилось». «Теперь у меня своя жизнь, как и у тебя своя. Я тебя действительно любила, жизни без тебя не представляла. Но жизнь меняется, течет своим чередом. Мы не пара, нам не быть вместе». Я с этим смирилась. Я думала, что и ты прекрасно с этим справился. Тем более ты-то меня так сильно не любил, как я тебя. В любом случае, спасибо за угощение. Желаю тебе найти достойную тебя девушку, «Ты ведь и правда хороший парень, и заслуживаешь такую. Просто нам не по пути. Теперь я это понимаю. Я не твоего поля ягода, если так можно выразиться. Но я благодарна тебе за опыт». Каждое ее слово было словно скоба, вбиваемая степлером мне в сердце. Не зная, что ответить на ее монолог, молчал. «А что можно было сказать? Нет, Люся, прекрати, дай мне шанс». Или резко встать из-за стола и уйти, не оглядываясь? Прочь?» Пока я лихорадочно думал, в кафе зашел парень. Подойдя к нашему столику, заговорил суровым голосом. «Милая, все в порядке?» — положил руку на ее плечо. «О, Ром, да, все хорошо. Ты как-то рановато», — подскочила она и бросилась ему в объятия. Не в силах этого видеть, пялился на свои трясущиеся от бессильной ярости руки. «Ты знаешь, для меня это тоже сюрприз. Иду к своей девушке на работу, чтобы забрать ее домой, а она с каким-то мужиком сидит». «Как это называется?» Начал он убирать ее руки со своих плеч. «Рома, да перестань ты! Станислав учится со мной в одном универе. Его дядя — ректор. Он даже как-то мне по дружбе помог с хвостом. Так что тебе не стоит беспокоиться. Мы просто друзья», — лебезила она перед ним. Мне стоило просто взять и свалить отсюда нафиг. Но я сидел как сыч, сам не понимая, чего жду. Я лишний на этом празднике любви. Она дала мне отворот-поворот, прямым текстом сказав своему новому хахалю, что я просто друг. Впервые в жизни я почувствовал себя настолько хреново. Никто никогда не мог во мне вызвать приступы удара самооценки о суровую реальность. Девушка с тобой встречалась, Говорит, что любила, но не прошло и нескольких месяцев, а она уже нашла себе нового ёбаря. Вспоминая, как она подо мной извивалась, кипел от злости. Также же Пади растекается под ним. «Ладно, мне пора», — заставил выдавить из себя. Встал, схватил лежащий на столе телефон и зашагал к выходу. «Пока», — бросил ради приличия. Даже не оглядываясь, выскочил из кафе, Чувствуя себя слишком странно. Я, как будто птица, которой подрезали крылья, и она в растерянности мечется, понимая, что жизнь не будет прежней. Это конец конец нам. Мы никогда больше не будем вместе. А ведь я почти свыкся с этой мыслью: да, страдал, мучился, горевал, но понимал, что все финита-ля комедия. Но чертов Егор притащил меня сюда, наивно полагая, что она ждала. Ага. Как жена декабриста выжидала. Стояла горой за своего мужика. «Сейчас!» Забыла, не вспоминая, как звали. «Сука!» Подлая сучка. Стоило допустить ошибку, которую я, кстати, признал. Все. Вычеркнула из жизни. Разве это любовь? Да она просто не знает, что это. «Если любишь, то прощаешь». «Даешь шанс». «А что сделала она?» «Дала призрачную надежду, которую сразу же растоптала, унизив меня при этом придурке». «Я рвал и металл, но унижаться еще больше, набивая морду ее хахалю, у меня не было желания. После нашего рыцарского поединка она ведь пожалеет его, а не меня. Начнет верещать, что я побил ее козла. Разве это мне надо?» «И так хватило». «Унизился ниже плинтуса». Приполз к ней в надежде на прощение. Да, приперся без цветов, но я, черт подери, просто забыл. Растерялся. В башке была только она. Мозг совершенно отключился. Впрочем, ей мои цветы не нужны были. Выбросила бы на землю, грациозно топнув по ним ножкой. Представляя эту картину, задыхался от ненависти. «Я тебя отомщу, стерва». Натуральная ведьма, которая вытряхнула из меня душу. Три поганых месяца потратил на то, что подыхал от любви и нежности. А она? Людмила Дорохина. «Спасибо, Ром!» – произнесла спустя минуту после ухода Стаса. «Как я выдержала его присутствие, не бросившись на шею с признаниями в вечной любви? Ума не приложу. Как чувствовала, что рано или поздно он придет, поэтому попросила друга помочь, если вдруг так случится». «Спасибо, — коллега услужил, — изобразил себя моим парнем. Не думая, что Стас пришел из любви, скорее из привычки. Нравится таким мужчинам, когда девушки сохнут по ним. А я сохла. Да так, что вспомнить стыдно. Соглашалась на все, что тогда могло ему взбрести в голову. И что хуже всего, кайфовала от этого. Что бы он ни сделал, я все принимала. И кто знает, как далеко могла зайти его фантазия». «Люсь, ты же знаешь, я был бы счастлив не играть, а быть настоящим твоим парнем. Может, я тебя провожу?» Не терял он надежды. «Рома классный, добрый, отзывчивый, даже очень красивый. Но нет у меня к нему огонька. Я воспринимаю его только другом. Зато каким другом? Всегда выручит, поддержит. Эх, Ромка, завидую той девушке, которую ты полюбишь и которая полюбит тебя. Ей очень повезет». Улыбнулась ему, стараясь уйти от темы. «Люсь, ну неужели ты не видишь, что я уже нашел ту, которую люблю?» Посмотрел на меня иронично. «Тебя люблю». Взял за руку и потянул к себе. «Не могу я сейчас заводить отношения. Я еще не оправилась от предыдущих». Отвела глаза. «Это отговорки, Люся. Просто скажи, что я тебе не нравлюсь. Что я не в твоем вкусе. Зачем стараешься не ранить? Говори, как есть». «Я мальчик большой, справлюсь. Да, понимаю. Я всего лишь менеджер в кафе, а твой бывший — мажорчик. Если нас поставить на одни весы, он своими преимуществами перевесит. Только не надо тут говорить, что все из-за того, что ты не готова к новым отношениям. Ты готова быть на горизонте какой-нибудь Стаса, а не Рома». Грустно улыбнувшись, пошел в подсобку. «Мне хотелось его остановить, доказать, что дело не в деньгах. Дело в искре» которая вспыхивает во мне в жуткое пламя, когда я рядом со Стасом. К моему сожалению, такого даже близко нет с Ромой. С ним все ровно и гладко, никаких взрывов, чувств и эмоций. Я не люблю его как мужчину, хотя много раз пыталась заставить себя. Нет, не хочу я с ним отношений, хочу лишь дружбы. И почему все парни сразу считают, что дело в деньгах? Я что, каким-то образом дала это понять? Да и какие деньги? Что, я от Стаса ждала подарков, цветов? Вон, пришел вроде извиняться за измены и равнодушные отношения. И что? Даже не принес захудалый букетик? Нет, я не фанатка цветов и подарков. Но если он даже не подумал о них, не вспомнил об этом атрибуте, обязательном, когда мужчина просит прощения, то что можно сказать о его реальном отношении? Поцеловался с девицей на моих глазах, воспринимая такое свое поведение как должное — Я теперь обязана его простить и принять с распростертыми объятиями. Так меня видит Стас. А Роман считает, что я набиваю себе цену. И откуда в них столько желчи и мнений о том, что всему виной корысть? Этот подумал, что я быстро нашла другого ёбаря. Другой решил, что меня прельщают только бабки. Обида прожигала глаза, вызывая жуткое желание утереть нос Стасу и доказать обратное Роману. Но мыслей, как это сделать, у меня не было, пока я не увидела сообщение от подруги-барменши, что работает в клубе, где часто зависал Стас. «Привет, Люсь! Прикинь, твой бывший приехал!» «С ребятами сидит!»